Часть 48. Пока Джослин шла, в ней все дрожало и пульсировало самым необъяснимым образом. Что будет, что теперь с ней будет? Когда они вышли на крыльцо, она вдруг поняла, что ее ведь действительно сейчас заберут из этого запущенного, но чудесного замка. И ей этого совсем не хотелось. Но кто ее будет спрашивать? Шуйгуицы тем временем бросали на нее голодные взгляды, причем такие красноречивые, что сразу понятно, они не о высокопарных беседах думают. Да, они, наверное, даже не знают, что такое высокопарные беседы. «Пойдет с нами девочка!» — прохихихал один из них слева. «Приведем Хансану, Хансан благодарить будет!» Послышались ехидные гадки-смешки, по коже Джослин пробежали неприятные мурашки. Ей даже думать не хотелось, что сделает с ней этот Хансан. В окружении разбойников Джослин спустилась во двор, и они направились по дорожке к саду. Видимо, именно там открытая и ничем не защищенная территория, через которую легче всего проникать к замку. Едва они ступили в сад, деревья зашумели, будто налетел ветер, но ветра точно не наблюдалось» недовольны и опасливо заозирались, но продолжили конвоировать Джослин дальше. Чем глубже они продвигались в сад, тем сильнее становилась тревога Джослина, тем сильнее росло ее внутреннее сопротивление отправляться куда-либо с разбойниками. Но что она может сделать? Кричать? Ей это не поможет, а в только больше раззадорит. Сейчас у нее хотя бы есть немного времени, и лучше не провоцировать разбойников лишний раз. Но она не хочет, не хочет становиться расходным материалом для этих негодяев. Как они вообще ее нашли? Зачем им это надо?» «Почему?» — тихо спросила она, но разбойник справа все равно услышал. «Разговаривает девочка?» — переспросил он. «Почему вы сюда ворвались? Зачем? Как вы меня нашли?» «Ай, какая разговорчивая девочка!» — захихикал Шугуец. «Девочке надо молчать, не разговаривать!» Даже сейчас в такой опасной ситуации Джослин возмутила такое отношение. «Но я имею право знать», — настояла она. «Какая разница?» — усмехнулся разбойник. «Тебя все равно потом положено убивать!» Джослина окатила льдом. «То есть они не просто собираются над ней издеваться, но потом еще и убьют? Да что же она им такого сделала, как они вообще ее запомнили? Они даже лица толком ее не видели». Не могли шуйгуйцы ни с того ни с сего кинуться на поиски никому неизвестной девчонки. «Откуда вы узнали, что я здесь?» Махнув рукой на осторожность, продолжила расспроса Джослин, по мере того, как из-за части сада они углублялись в заросшую и дремучую. «Зачем девочки это знать?» «Вы ведь хотите меня убить, я имею право узнать, почему все это произошло». Шуйгуйц покривился, но ответил. «Ай, ладно, девачка!» «За тебя заплатила тощая баба!» «Приводил ее хозяин, оборотень!» Платили, чтобы тебя убивать!» «Рассказали, где ты прятаться!» Услышав это, Джослин едва не споткнулась. Она не ослышалась. За ее убийство заплатила тощая женщина, которая приходила к шуйгуицам вместе с оборотнем. То, что они назвали его ее хозяином, понятно. Шуйгуицы не воспринимают женщину отдельно от мужчины, Но здесь не надо быть великим мыслителем, чтобы понять, кем была та женщина. Горзалия, мачеха Горзалия! Она так и не успокоилась и бросила столько сил на ее поиски, чтобы завершить начатое. Джослин заколотила от праведного гнева. Это же как сильно надо было о ней думать, чтобы отправиться на поиски через Киренейский лес, пройти через шуйгуйцев и забраться в империю Иллидар. Это все дело рук мачехи Горзалии. Она наняла разбойников. Кто знает, каким образом сумев их уговорить. Хотя шойгуйцев добыть женщину не надо долго уговаривать. И теперь что? Она должна пасть от рук разбойников по прихоти мачехи? Ну нет, она не готова к такому. И вообще она больше не чувствует себя такой слабой и никчемной. Как тогда в доме мачехи, который когда-то принадлежал самой Джослин? но как спастись из плотного окружения разбойников? Сад тем временем кончался, и они всей толпой приблизились к границе, где за деревьями разрослись густые заросли кустов. Часть шуйгуйцев прошла вперед, но когда Джослин попыталась пересечь границу сада, деревья загудели еще сильнее. Шелест листвы стал таким громким, что превратился в сплошное шипение. Шуйгуйцы завертели головами, некоторые повытаскивали сабли, готовые к нападению невидимого врага. «Что такое?» Выкрикнул тот, кто справа. В этот же момент ветки деревьев стали стремительно вытягиваться. Корни тоже потянулись вверх, а через мгновение они, словно стрелы, устремились к разбойникам. Раздались крики, свист, сабели, удары лезвий по коре. Джослин с благоговейным ужасом и трепетом наблюдала, как ветви и корни хватают шуйгуйцев, подкидывают их, швыряются все силы в заросли. Оттуда раздаются хрусты крики. Что это? только и смогла выдавить она. На крики собратьев со стороны леса прибежали остальные шуйгуицы, но проникнуть дальше границы сада им не удалось. Расправившись с ее конвоем, ветки и корни стали быстро образовывать живую стену, сплетаясь и перепутываясь друг с другом так плотно, что вскоре Джослин не смогла разглядеть даже малого просвета. Под крики и ругань шуйгуицев она, вместе с замком Мрох оказалась полностью в огромном плетеном коконе.